Глава 5. 30 цветовых лет от солнечной системы созвездие Эридана. Пиратский рейдер. Утренний туман с замысловатыми клубами, как будто живой, стелился и медленно двигался в низине, образованной близко стоявшими друг к другу скалами и порошенными невысокими кустами. Сёр с недоумением смотрел на развернувшийся перед ним нереальный пейзаж. Было ощутимо прохладно, налетали резкие порывы ветра, разрывая туман в клочья. «И что он тут делает?» – подумал Сюр. «Драка будет на природе?» Он огляделся и тут же по спине пробежал мороз. Сюр не на шутку разволновался. Значит, где-то тут затаилась опасность. Он присел, желая спрятаться в тумане, но страх не проходил, страх только усиливался. Кожа покрылась тысячами мурашек, внутри него захолодело. «Да что тут происходит?» почти панически мысленно воскликнул Сюр и понял, отсюда нужно быстро уходить. Иногда Сюрода и тем, кто его хорошо знал, казалось, что у него напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Он влезал в такие скользкие предприятия, что другой на его месте о них и подумать бы не мог. Но Сюра, вопреки логике, лез туда, зарабатывал и находил на свою задницу кучу приключений или неприятностей, из которых всегда без вреда для своего здоровья выбирался. У Сюра был развит первобытный инстинкт выживания. Первобытный человек всегда жил в условиях большого риска для жизни. Хищные звери, люди-враги, природные условия были для него повседневными привычными опасностями, с которыми он встречался каждый день, но ведь жил и производил потомство, потому что очень хотел выжить. Вот и сейчас инстинкт выживания подсказывал Сюру – нужно удирать. А путь был один – лезть на скалу, затаиться там и подождать. Сначала на четвереньках, чтобы не вылезать из тумана, он направился к ближайшей скале. В клубах плывущего тумана не видно было основания скал, и когда он уткнулся в скалу, можно сказать носом, то не очень оборадовался. Основание скалы было гладкой отвесной стеной метра три высотой. Сюр задрал голову и тихо хмыкнул. Не повезло. Но отчаиваться не стал, все так же не вставая, пополз дальше, обходя скалу по кругу. Мочивший его страх не проходил, что-то здесь было опасное и оно было рядом. Но сюр даже думать не хотел, кто это или что это. Он хотел спрятаться. Ага, спрятаться. Он осторожно на ощупь, двигался вперед, не различая ничего даже в метре от себя. Сначала коленям было больно от такого способа передвижения, затем Сюр попросил молчуна укрепить его колени, чтобы передвигаться было не больно, и камни не врезались в плоть. Сразу стало легче, и он уже бодрее пошел обследовать основание скалы. При этом он задрал голову вверх и в бок в поисках удобного места. Но не только он искал выход из этого места. Его рука наступила на что-то мягкое и теплое. Сюр остановился и поднял руку. Принюхался и брезгливо сморщился. Отвратительно воняло кошачьим дерьмом. Не успел он подумать, чтобы это значило, как его нос ему уткнулось что-то горячее. Сюр поднял глаза и обмер. Его обнюхивала большая кошачья голова. Больше он ничего заметить не успел, думать было некогда. Страх неведомой силы подстегнул его к действию. Он грязной рукой оттолкнул морду и мгновенно следом за этим ракетой взмыл вверх. Ухватился за выступающий край камня рукой и, словно обезьяна, раскачавшись, перекинул тело на выступ. Все, он мог спокойно вздохнуть. Большая кошка появилась внизу во всей своей убийственной красе. Порывы ветра, наконец, выгнали туман из узкой лощины. Кошка нервно била хвостом и лапами, пыталась очистить свою морду. «Что, тварь, съела?» — крикнул повеселевший сюр и показал кошке фак. Большая кошка размером с гепарда, только с мощными лапами и массивным телом, противно и зло издала визжащий звук. Нервно хлестнула хвостом и вдруг неожиданно прыгнула на стену. У Сюра глаза чуть не вылезли из орбит. Кошка, цепляясь когтями за неровности, как скалолаз, ползла наверх. «Эй, эй, ты куда, мать твою?» — сполошился Сюр и суетливо заметался на выступе. Пробежал пару шагов направо, потом налево и остановился. Умом он понимал, что убежать от кошки не получится. На этом узком скальном карнизе она его догонит и сожрет. «Там такие когти и зубы!» Осталось лезть наверх, что он и сделал. Подпрыгнул и подтянулся. Только он в панике не рассчитал место, куда нужно было прыгнуть. Дальше над ним была гладкая отвесная стена, а когтей, как у твари, что лезла за ним, и явно с недобрыми намерениями, у него не было. Он кинул взгляд вниз и, ойкнув, подтянул ноги. Кошка забралась на карниз и пыталась лапой ухватить его болтающуюся ногу. «Нет, не надо!» Негромко выпалил он и стал уговаривать кошку. «Киса! Кс -кс -кс, хорошая киса! Иди погуляй! Ой!» Он еще выше задрал ноги, прижав их к животу, потому что киса гулять не уходила. присев и, наблюдая за качающимся человеком, висевшим на руках, попыталась поймать его лапой и опять промахнулась. «Да чтоб тебя! Тваря такая! Что тебе нужно? Я несъедобный!» Но у Кошкина это было свое мнение. Она неожиданно для него прыгнула, метясь в человека, и сюр мгновенно разжал руки. Он упал на карниз и тут же скатился вниз. Молчун взял под контроль его тело. Сюр покошачьи извернулся, да так, что затрещал позвоночник, и ударился ногами. Амортизируя, он присел и задницей припечатался о твердую каменистую почву. Если бы не неизмененный паразит, ставший ему симбионтом... Он переломал бы себе ноги, а так отделался несколькими ушибами мягкого места. Сюр поднял глаза и тут же в страхе их распахнул. Одновременно с этим откатился в сторону. На него сверху летела пятнистая кошка. Больше он ничего сделать не успевал. Вторым прыжком кошка накрыла его, и Сюр взвыл от боли и отчаяния. Кошка ухватила его за шею и крепко сжала зубы. Сюр захрипел, и сознание покинуло его. Тьма прошла мгновенно. Сюр обнаружил себя стоящим в желтом кругу, и его трясло. Зубы стучали, выбивая марш юных барабанщиков. Он был в шоке. Ему довелось только что пережить свою смерть. Боль, кошка и смерть, по ощущениям, были самыми настоящими. Сюр снял шлем и огляделся. За прозрачным экраном сидел Умбара и что-то внимательно рассматривал. Он, ничего не говоря, махнул ему рукой, подзывая его к себе. Сюр на дрожащих ногах подошел к своему тренеру. «А ты, пиявка, смешной!» — коротко хохотнул он. «Я это выложу в корабельную сеть. Пусть посмотрят, как ты бегаешь на четвереньках. Сам полюбуйся!» Сюр посмотрел на экран и увидел себя со стороны. Ему смешно не было от слова совсем. Он видел себя удивленным и оглядывающимся. Вид его был настолько растерянным и испуганным, что если бы это был кто-то другой, он, может быть, посмеялся бы вместе с Умбару. Но это был он, и он опустился на землю, явно намереваясь спрятаться. И пополз, показывая над туманом макушку. Пока он так полз, туман опускался ниже, чего ползущий явно не замечал. Он трогал стены и полз дальше, не обращая внимания ни на что другое, и он был виден уже почти полностью». Затем появилась кошка и стала его обнюхивать. Умбара остановил воспроизведение. «Здесь все понятно», — произнес он. «Ты решил спрятаться от опасности. Почему ты не захотел встретить врага лицом к лицу?» «А зачем?» — искренне удивился Сюр. «Я не самоубийца, и я не воин. Меня не учили сражаться, а жить-то хочется. Тем более что...» Он потрогал рукой свое горло. «Было по-настоящему больно». «В тебе трусости больше, чем мужественности», презрительно ответил Умбаро. «Вполне верное замечание, Масса. Но вы должны понимать, что ваши детишки тренируются сражаться с детства, а я с детства готовился стать полезным станцией. Откуда мне взять мужество?» «Ты слишком много болтаешь, пиявка. У тебя на все есть оправдание. Ты похож на наших Борчо. Знаешь, кто такие борчо «Э-э-э...» «Наверное, так вы называете тех, кто не слишком воинственен?» Сделал несмелое предположение Сюр. «Борчо — это женщина!» — презрительно ответил Толстый. «Они собираются и сплетничают целый день. Мужчина говорит мало и по существу». «Если мало и по существу, то, вы масса, обещали противников по силам, а там настоящий тигр». «Какой еще тигр?» «Вот такой!» — Сюр развел руки, показывая кошку размером с быка. «Не выдумывай, это не твой тигр, это котенок анарийского горного барса. И он не такой, как ты показал. Я вообще не знаю, что такое тигр». «Это такие большие кошки», — пояснил Сюр. «Что водятся на планете, где добывают лед?» Толстяк неопределенно хмыкнул и произнес. «Если бы ты, бледнолицая Борчо, не стал прятаться и удирать, я бы тебе послал слабого котенка, но ты струсил и был наказан. масса я вас не понимаю мягким голосом начал говорить сюр но думаю вы не правы я не хочу развивать в себе отчаянную смелость я хочу быть осторожным я не андромедец масса и мне не стыдно удирать но я могу если получится обмануть противника для вас главное что моя смелость и проигрыш или победа масса умбара помолчал обдумывая его слова Тренер, как успел заметить Сюр, дураком не был. Он трезво оценивал бойца и его возможности. И ломать под себя его не будет. Но в нем жил кодекс чести Андрометца и часто в нем не к месту, как казалось Сюру, проявлялся. Не отвечая Сюру, тот включил воспроизведение изображения дальше, где Сюр, как заправский акробат, заскочил на скалу. и скин говорит, что твои физические данные сделать такое не позволяют. Как ты объяснишь такое?» «Что именно, масса переспросил Сюр, хотя догадался, о чем он ведет речь. Тут в прыжке проявился молчун. «Что, я обмазал морду кошки ее дерьмом? Так это я...» «Нет!» — нетерпеливо перебил его толстяк. «Как ты объяснишь тот факт, что сумел забраться на карниз?» «Просто масса. Я очень испугался и очень хотел жить». «Ты и в бою будешь удирать от противника?» «Это смотря от какого и смотря по обстановке». осторожно ответил Сюр, понимая, что идет по тонкой кромке. И добавил, «Если это поможет победить, я себя масса нацеливаю на победу любой ценой, даже ценой бегства». Толстяк задумчиво постучал толстыми и короткими пальцами по поверхности стола. Подумал и ответил, «Отступление – это тоже вид боевого действия, назовем это так». «Иди, выбери себе рацион, а я подготовлю тебе новую программу обучения. Посмотрим, что из этого выйдет». Сюр во сне заново переживал свои поражения и смерти. Масса Умбара оказался весьма изобретательным на способы его умершвления. Асюр дал команду Молчану не показывать свои возможности, а помогать совсем немного. Это стоило ему больших усилий воли, но инстинкт выживания переборол все его сомнения». Сюр стоически сражался, много убегал и бесславно погибал. Все, что он успевал сделать, так это один раз успешно уклониться или ударить так, что противник падал. Но при этом это должно было выглядеть в глазах Толстяка как одиночное проявление везения. И чтобы у Толстяка не сложилось впечатление, что Сюр обладает неизвестными способностями, помогающими ему в бою, он попросил умолчуна, чтобы тот повысил уровень адреналина в крови. Сюр надеялся, что Искин учтет этот показатель и применит его как фактор усиления его физических возможностей. Амаса Умбару нисколько не жалел землянина. Он подсовывал ему разных зверюшек, от собаки до варана, и Сюр отчаянно вопя каждый раз умирал в их пасте. Хорошо, что он не чувствовал, что его еще живого терзают эти дикие звери, а сразу после виртуальной смерти оказывался в желтом кругу. В результате этих испытаний, устроенных ему толстым тренером, Сюр выработал тактику изматывающего отступления. Он встречал зверя гордо стоя, как настоящий андромедец, воинственно издавал писк, увидев очередное чудо природы этой звездной системы и, как казалось ему, мужественно отступал пред превосходящими силами противника. На самом деле он удирал со всех ног, пытаясь продлить себе хоть секунду жизни. При этом он от охватившего его ужаса вопил во все горло – Но убежать никогда не удавалось. Местность, где сражался со зверями Сюр, была почти лишена возможности это сделать, но все же Умбара оставлял ему пару лазеек, которые еще нужно было найти. Что и старался сделать Сюр, убегая со всех ног от зверей. Пару раз ему это удавалось. Один раз он успел заметить куст, рожший метрах в двух над головой, на отвесной стене и, подпрыгнув, зацепился за него. Подтянулся и залез на маленький выступ, отдуваясь, сел. Снизу на него смотрел голодными и злыми глазами большой варан. «Что, тварь, не поймала? Без ужина осталось!» Торжествуя победу, произнес сюр и тут же с воплем полетел вниз. Карниз под его тяжестью обвалился. Он упал сверху на варана и схватил его за шею. Прижался всем телом, а варан понесся вокруг скал. В этот момент сюр почувствовал себя наездником на необъезженном жребце. Долго так держаться он не мог и вскоре свалился под лапы варана. Тот наступил ему на грудь и высунул длинный раздвоенный язык. Лизнул им свою жертву. Сюр от отчаяния схватил язык зубами и сжал зубы так, что откусил часть языка. Варан затряс головой и просто откусил Сюру голову. После этого боя Умбара долго хохотал и тряс своим животом. Отсмеявшись, он позвал Сюра к себе. «На всех международных соревнованиях по боям без правил андрометцы занимают первые места. И знаешь, почему, пиявка?» — спросил его, вытирая слезы масса Умбару. «Догадываюсь», — обреченно вздохнул Сюр. «Это ваша система подготовки». «Да, бледнолицый, ты прав. И это практикуется у нас с детства. Поэтому мы самые лучшие бойцы во Вселенной», — с большой гордостью произнес он. «Тогда зачем вам бои между простыми людьми?» — недоуменно спросил Сюр. — Дрались бы между собой. Мы ничего особенного показать вам не можем. — Нам скучно в пути, пиявка Мы так развлекаемся и развиваем свой нут. — Нут? Это что, орехи? — Сам ты орех. Это чувство превосходства над остальными, понимаешь? Два часто произносимых слова тренера, как отметил Сюр, «понимаешь и улавливаешь», говорили ему, что толстяк всех, кроме андрометцев, считает «недоделанными». Он с ним не спорил. Зачем? На его планете была хорошая поговорка. Против лома нет приема. Кроме еще большего лома. Зачем чесать кулаки, когда можно пристрелить того же Умбара из плазмомета? Раз и от того куча пепла. Но он все же ответил тренеру. «Не совсем». «Как так?» Теперь удивился Умбаро. Он даже немного подпрыгнул на месте. «Так у меня нет превосходства ни над кем. Как его понять?» «Ах, вот ты о чем». Успокоился толстяк и широко растянул свои толстые губы. «Это да. Нут нужно иметь. Вы, бледнолицый, его не имеете. Покажи что-то лучшее среди бледнолицых и получишь от меня крупицу нута. Понял?» «Понял», Понял. — покорно ответил сюр и мысленно послал толстяка на три буквы. В этот день тренер занимался только сюром, и последние бой для землянина преподнес еще один сюрприз. что еще раз показало, что Масоумбара, хоть и напыщенный, как индюк, но далеко не глупый и очень опасный противник. Недооценивать его ум и проницательность нельзя. Приготовившись встретиться в очередной раз с каким-нибудь андрометским животным, Сюр открыл от неожиданности рот, когда увидел напротив стоящего самого себя. Второй Сюр стоял и нагло скалился – Теперь Сюр по-настоящему понял, как коварен его такой простоватый на вид тренер и сразу поверил, что тот может так испортить ему жизнь, что мало не покажется, и уж лучше его радовать, чем огорчать. Виртуальный Сюр дождался сигнала и остался стоять на месте. Сюр живой тоже не двинулся с места и тут же получил разряд тока. Подпрыгнув, он понял, что от него ждут активных действий. Он сделал шаг, потом еще шаг и остановился, ожидая действий противника. Новый разряд тока, гораздо сильнее прежнего, заставил его упасть. Сюр поднялся и потряс головой. «Делать нечего», — обреченно подумал он. «Нужно идти и драться». Что из себя представлял его двойник как боец, Сюр отчасти мог себе представить. Искин слепил из него его же и, скорее всего, добавил бойцовские навыки. «Надо это представление заканчивать», — решительно подумал Сюр, и зло сплюнул на пол. За что был наказан разрядом тока. Он вновь поднялся с пола и мутными, вызверенными глазами посмотрел на двойника. Тот стоял расслабленно и продолжал ухмыляться. Сюр пошел на него, не поднимая рук. Когда он приблизился к двойнику, тот сместился влево. Сюр тоже сделал шаг влево. Двойник тут же ловко, как боксер, ушел вправо, тем самым заставив Сюра сделать шаг вправо. И так продолжалось несколько секунд. Затем Сюру надоели эти танцы, и он не стал бегать за ним, а ударил двойника ногой. Но вместо этого попал в сетку. На том месте двойника не было. Зато двойник нанес не сильный, но обидный удар по носу. Резко накатила боль. Из носа потекла кровь. Сначала Сюра накрыла бешенство и обида. Он хотел рвануться и схватить двойника, но вовремя понял, что тот уйдет от схватки. Искин хорошо просчитал модель поведения Сюра и вложил все это в виртуального двойника, придав тому в довесок силу и ловкость бойца. Особо думать Сюру было никогда. Толстяк явно развлекался, глядя со стороны на этот поединок, и нужно было что-то придумать. Иначе двойник будет убегать и не сильно бить его до изнеможения. Изнеможение Сюра, конечно. У виртуального Сюра таких проблем просто не могло быть. Неожиданно Сюр понял, что толстяк таким образом показывает ему, что и другой противник может пользоваться его, Сюра, тактикой схватки, и он должен этому что-то противопоставить. Но Сюр также понимал, что он должен при этом не показывать свои новые возможности. Чом и скин видел его слабость в прошлых схватках, размышлял Сюр, одновременно пытаясь, правда, безрезультатно, загнать противника к сетке. Тот ловко от него ускользал. В том, что Сюр постоянно умело избегал нападения и нападал сам, когда противник этого не ждал. Так делает и двойник. Вот на этом нужно и сыграть. «Молчун, нам надо поймать этого засранца, когда он вновь ударит меня в нос», мысленно произнес Сюр и, не закрываясь, стал, расставив незамысловато руки, ловить двойника. Тот без труда ускользал. Выждал удобный момент и нанес удар по носу Сюра, но в этот раз рука Сюра мгновенно перехватила его руку, Сюр сделал боковое движение шагом в сторону, выкручивая руку двойнику и приемом, изученным в рукопашном бое, на земле. Пропустил ее над своей головой и резко опустил. Раздался треск сломанной кости, и двойник с криком упал на пол. Сюр, не отпуская руку, нанес удар пяткой по его носу и тут же отпустил руку. Его накрыла боль в руке и в носу. Тренер и тут поиздевался над Сюром, передав ему фантомные боли его двойника. «Сука черная!» — только и успел подумать Сюр. Короткая темнота, и вновь появился свет в глазах. Сюр снял заплеванный шлем и вытер его рукавом изнутри. Вот почему его, оказывается, ударили током, чтобы он не плевался в шлеме. Из-за прозрачной перегородки на него, ухмыляясь, смотрел толстяк.